Глава десятая. Местная газета. Хлебная пила, не отрываясь, смотрела на первую полосу местной вечерней газеты. Оттуда с фотографией на нее взирала дочь. «Да, есть», — произнесла она и передала газету маленькому кругленькому мужу. «Как мне все это противно!» — сказал он, молча прочитав первую страницу. «Сказывается дурная кровь!» — заметила хлебная пила. Это был намек на Руби, мать ее мужа, уже покойную. Все знали, что она была завсегдатаем низкопробных пивнушек с весьма буйными посетителями, а детей нарожала целую прорву. Один из них, полукровка, жил сейчас в Кардифе. Руби ни разу не была замужем, так что теннисный мяч был незаконным ребенком. Он понятия не имел, кто его отец, да и не хотел знать. Покорно вас благодарю. Когда конец Руби был уже близок, того гляди помрет, она послала за сыном, но он не поехал, убоявшись последних признаний и прикосновений к неопрятной старческой плоти. «Говорят, это проявляется через поколение, да?» — заметил он. «Что ж, так оно и вышло, правда?» — отозвалась хлебная пила. Теннисный мяч встал с дивана, пошел на кухню и сунул газету в мусорное ведро под раковиной с глаз долой. Полиция предупреждает. Домохозяйка-убийца может нанести новый удар. Сегодня жители района муниципальной застройки «Темные тропинки» приходили в себя от потрясения, которое они испытали, узнав, что их соседка Ковин Дейкин разыскивается полицией за убийство Джеральда Фокса. Он скончался вчера в результате смертельного удара по голове. Ее муж, Дерек Дейкин, сказал нашему корреспонденту Сандре Топпинг, «Мою жену всегда считали кротким, робким человеком. Я могу лишь предположить, что она была не в себе». Когда его спросили, известно ли ему о пресловутой любовной связи между его женой и убитым, мистер Дейкин ответил, «Не знаю, чему и верить. Прежде Ковентри не проявляла к другим мужчинам ни малейшего интереса». Мистер Дейкин, лысеющий, в очках, тщательно одетый старший инспектор обувной компании Hopcroft Шоус Limited, не выдержал и разрыдался. Она же буквально мухи убить не способна. Мне приходилось прогонять их в окно свернутой газетой. Дети, блондинки-убийцы, Джон, 17 лет, и Мэри, 16, сейчас живут у бабушки, миссис Эдны Дейкин, пенсионерки, в ее одноэтажном домике. Она была темная лошадка, заявила миссис Дейкин. Никто никогда не знал, о чем она думает. На вопрос, удивляет ли ее тот факт, что ее невестку разыскивает полиция, миссис Дейкин ответила. В общем, нет. Жена убитого, миссис Кэрол Фокс, пребывает в больнице. Ей введены сильные успокаивающие средства. Ее дети, на глазах которых произошло чудовищное умерщвление отца, находятся на попечении друзей. Мистер Бродвей, директор начальной школы имени Джона Кеннеди, где учатся дети покойного, заявил, «Я полагаю, они несколько дней не будут ходить в школу». Когда его попросили высказаться по поводу убийства, он сказал, «В районе темной тропинки нет культурного центра. Людям нечего делать по вечерам». Полиция графства опубликовала следующее описание внешности Ковентри Дейкин «Рост 5 футов 8 дюймов». Стройная, волосы светлые, глаза карие. Когда ее видели в последний раз, на ней были синие расклешенные внизу брюки и серый хлопковый свитер с изображением черепахи на груди. Представитель полиции также сказал, предположительно, убийство могло быть совершено Ковентри Дейкин в приступе гнева, когда Джеральд Фокс объявил ей о прекращении их любовной связи. Другое возможное объяснение состоит в том, что Ковентри Дейкин является членом тайной группы фанатичных феминисток, которая поставила себе целью истребить мужчин. Отвечая на вопрос, что дает ему основания для такой неожиданной гипотезы, представитель полиции сказал... Несколько человек предложили свою помощь в расследовании, и нам стало известно, что Дейкин, прежде чем насмерть забить Джеральда Фокса, покрыла лицо сажей, как это водится у террористов. Она может нанести новый удар, предупредил он.